Глава 14. Мауру разбудил странный звук. Это Арло стучал зубами. Она открыла глаза. Было еще темно, но чувствовалось, что тьма понемногу отступает. Чернота ночи сменяется серым рассветом. При свете очага можно было пересчитать спящих. Вот Грейс свернулась калачиком на диване. Вот Дук и Элейн лежат рядом, почти касаясь друг друга. Почти. Нетрудно было догадаться, кто к кому придвинулся в темноте. Теперь, когда Маура все поняла, это казалось настолько очевидным, как олень смотрела на дуга, как то и дело норовила коснуться его, как с готовностью соглашалась на любое его предложение. Арло лежал один возле очага, одеяло облекало его словно саван, зубы его выбивали дробь, а все тело сотрясал сильнейший озноб. Маура встала, спину ломила после сна на жестком полу и подбросила в камин поленьев. Села греться возле огня, который понемногу возвращался к жизни и вскоре уже весело потрескивал и гудел. Обернувшись, она посмотрела на Арло. Ожившее пламя теперь ярко освещало его лицо. Волосы у него были сальные и свалявшиеся от пота. Кожа приобрела мертвенный желтоватый оттенок. Если бы он не стучал зубами, можно было бы подумать, что он уже мертв. Арло тихо позвала Маура. Он медленно разлепил глаза. Этот взгляд был словно из бездонной ямы, откуда уже не выбраться. — Тут так холодно! — прошептал он. — Я затопила пожарче. Скоро тут будет теплее. Маура пощупала лоб больного и даже испугалась, до чего он горячий, руку словно обожгло. Она двинулась к журнальному столику, на котором были разложены все их лекарства, и попыталась разобрать надписи на ярлычках, едва различимые в темноте. Нашла флакон с амоксицелином и теленолом и вытрясла на ладонь несколько таблеток. «Вот, выпейте». «Что это?» Арло застонал, когда Маура приподняла его голову, чтобы пациент проглотил таблетки. «У вас жар, поэтому вы дрожите. От лекарств вам станет лучше». Арло проглотил таблетки и, откинулся назад, его опять стал колотить озноб, причем с такой силой, что Маура даже подумала, уж не предсмертные ли это конвульсии. Но глаза бедняги оставались открытыми, и он был в сознании. Она сняла с плеч одеяло и укутала его еще одним слоем теплой шерстяной ткани. Надо было проверить, как его нога, но в комнате царила кромешная тьма, и ей не хотелось зажигать керосиновую лампу, во всяком случае, не сейчас, когда все спали. Квадрат окна понемногу светлел. Примерно через час или около того за окном рассветет, и она сможет осмотреть прооперированную конечность. Маура заранее знала, что увидит там. А зноб означал одно, что ткани ноги инфицированы и бактерии попали в кровоток. Она также знала, что амоксицелин не спасет Арлу. Это недостаточно сильный антибиотик. К тому же у них осталось всего 20 таблеток. Маура посмотрела на Дуга. Ей захотелось разбудить его и поделиться своими невеселыми мыслями, снять с плеч тяжелую ношу. Но Дуг крепко спал поэтому она одна сидела возле арлу, держа его за ладонь и осторожно поглаживая накрытую одеялом руку, и хотя лоб у больного был горячим, рука оставалась пугающе холодной, словно это была конечность мертвеца, а не живого человека. А уж я-то знаю, какова на ощупь мертвая плоть пронеслось у нее в голове. Еще со студенческих лет она чувствовала себя спокойнее именно в секционном зале, а не возле постели больного. Мертвецы не ждут, что ты будешь занимать их беседой, выслушивать бесконечные жалобы или смотреть, как они корчатся от боли. Мертвые уже не чувствуют боли и не надеются, что ты сотворишь чудо, на которое ты просто не способна. Они терпеливо ожидают своего часа, пока ты занимаешься другими делами и не жалуются. Глянув на изможденное лицо Арло, Маура подумала, «Тревогу мне внушают не мертвые, а живые». И все же она не отходила от больного и не отпускала его руки, пока за окном занимался рассвет. Тем временем приступы, сотрясавшие тело Арло, становились все слабее. Дыхание его сделалось более ровным, на лице проступили капли пота. — Вы верите в привидений? — спросил он слабым голосом. Глаза его лихорадочно блестели. — Почему вы спрашиваете? — Из-за вашей работы. Если кто из нас и видел привидений, так это вы... Маура покачала головой и ни разу не видела. — Так значит, вы в них не верите? — Нет. Арло устремил взгляд куда-то мимо нее, как будто увидел что-то, чего она не разглядела. А ведь они есть, прямо в этой комнате, наблюдают за нами. Маура потрогала лоб Арло. Кожа на ощупь была почти прохладной, жар спал. Но, похоже, он все еще бредил. Глаза его блуждали по комнате, словно он следил за тайным передвижением невидимых призраков. В комнате было уже довольно светло, и можно было осмотреть его ногу. Арло не сопротивлялся, когда Маура подняла одеяло. Ниже пояс он был голым. Съежившийся пенис был почти неразличим в массе коричневатых лобковых волос. Ночью он опять обмочился, и полотенца, которые они подложили под него, насквозь промокли. Один за другим Маура стала снимать слои марли с его раны и не смогла сдержать потрясенного возгласа. В последний раз... Она осматривала рану не далее, как шесть часов назад, при свете керосиновой лампы. Теперь, в беспощадном сиянии нового дня, Маура увидела почерневшую по краям кожу разбухшие ткани и еще почувствовала запах гниющего мяса. — Скажите правду, — попросил Арлу. — Мне надо знать. Я умру. Маура лихорадочно подыскивала слова утешения, но и сама не верила в то, что собиралась сказать. Прежде чем она вымолвила первое слово, на плечо ей легла чья-то рука, и она от удивления резко обернулась. «Разумеется, ты не умрешь», — произнес стоявший у нее за спиной Дуг, — «потому что я тебе не позволю, даже несмотря на то, что ты доставляешь мне чертову кучу неприятностей». На губах Арлу мелькнула едва заметная улыбка. «А ты, старик, всегда ерунду городишь», — прошептал он, и глаза его закрылись. Дуг... Сел на корточки и внимательно осмотрел рану. Не было надобности говорить, Маура и так поняла по его лицу, о чем он думает. Его нога гниет у нас на глазах. «Перейдем в другую комнату», — предложил Дуг. Они вошли в кухню, где их не могли подслушать. Рассвет уступил место ослепительно яркому дню. Солнечные лучи, пробивавшиеся в окно, высвечивали каждую седую щетинку на заспанном и небритом лице Дуга. Я утром давала ему амоксициллин, сказала Маура. — Да толку-то? На самом деле ему нужна операция. — Согласна. — И ты собственноручно отрежешь ему ногу? — Боже! Взволнованный дуг начал мерить шагами кухню. Одно дело перевязать артерию. И совсем другое — ампутация. — Если бы нам даже удалось произвести ампутацию, этого все равно мало. У него сепсис. Ему нужны мощные дозы антибиотиков внутривенно. — Дуг отвернулся к окну и сощурился. Наст за окном нестерпимо сверкал на солнце. «У меня в запасе восемь или даже девять часов светового дня. Если выйти прямо сейчас, вероятно, я успею спуститься с горы засветло». «На лыжах? Если ты не предложишь что-нибудь получше». Маура подумала об Арлу, который лежал в соседней комнате, дрожа и, обливаясь потом, с распухшей ногой и загнивающей раной, Представила, как бактерии кишат в его крови, проникая в каждый орган, а еще вспомнила труп, который когда-то анатомировала, труп женщины, скончавшейся от септического шока. У нее по всему телу были кровоизлияния на коже, в сердце, в легких. Из-за шока отказали сердце, почки, мозг. Арло уже начинает бредить. Он говорил о каких-то людях, которых на самом деле не существовало, о призраках, столпившихся вокруг. Но, ну, по крайней мере, он еще выделяет мочу. Пока почки работают, остается надежда, что он выживет. — Я соберу еды тебе в дорогу, — предложила Маура. — А еще тебе понадобится спальный мешок на тот случай, если не успеешь до темна. — Я постараюсь добраться сегодня, буду идти не останавливаясь, — пообещал Дук. Он бросил взгляд на гостиную, где лежал умирающий Арло. Боюсь, мне придется оставить его на твое попечение. Грейс никак не желала отпускать отца. Он стоял на крыльце, а девочка вцепилась в его куртку и своим умоляла не уходить. Ведь не может же папочка бросить ее, как бросила когда-то мама. И что он за отец после этого? — Но Арло очень болен, деточка, — объяснял Дуг, высвобождая рукав из ее цепких пальцев. — Если я не приведу врачей, он может умереть. — А если ты уйдешь, умру я, — воскликнула девочка. — Но ты тут не одна остаешься. С тобой тут будут Элейн и Маура. — Но почему обязательно ты? — — Почему она вместо тебя не может пойти? Грейс ткнула пальцем в сторону Мауры. Жест получился не столько указующим, сколько обвиняющим. — Прекрати, Грейс. Хватит — Хватит. Дуг схватил дочь за плечи и силой встряхнул. — Я тут самый сильный. У меня больше шансов добраться до людей. К тому же Арло мой друг. — А ты мой отец, — огрызнулась Грейс. — Хватит вести себя, как маленькая. Тебе пора повзрослеть. Пойми, наконец, что ты не центр вселенной. Дуг закинул за спину рюкзак... — Мы поговорим об этом позже, когда я вернусь. — А теперь поцелуй меня на прощание, хорошо? Грейс сделала шаг назад. — Теперь я понимаю, почему тебя мама бросила! — крикнула она и скрылась в доме, громко хлопнув дверью. Дуг стоял, ошарашенно глядя на закрытую дверь. Но вряд ли эта вспышка гнева была для него новостью. Маура и раньше замечала, как жадно Грейс требует отцовского внимания — и как ловко манипулирует им, пытаясь внушить ему чувство вины. Казалось, Дуг вот-вот побежит за дочерью в дом, чего Грейс несомненно и добивалась. — Не беспокойся за нее, — сказала Маура. — Я за ней присмотрю. С ней все будет хорошо. — С тобой рядом, не сомневаюсь. Дуг протянул руки для прощального объятия. — Прости, Маура, — сказал он тихо, с короговоркой. Прости, что так получилось. Он чуть отодвинулся и пристально поглядел на нее, — — Когда-то давно в Стэнфорде. Я был уверен, что ты считаешь меня неудачником. Думаю, я не слишком много сделал для того, чтобы ты изменила свое мнение. Выведи нас отсюда, Дук, и я обещаю пересмотреть его. Даже не сомневайся. Он потуже затянул лямки рюкзака. — Держите оборону, доктор Айлс, а я приведу подмогу. Маура осталась стоять на крыльце, а он направился к дороге. Воздух уже прогрелся до 5-6 градусов мороза, а в ясном голубом небе не было ни облачки. Самый подходящий день для такого похода. Лучшего и желать нельзя. Вдруг дверь распахнулась, и из дома пулей вылетела Элейн. Она уже попрощалась с дугом за несколько минут до этого. Но теперь бросилась за ним в догонку, как будто от этого зависела ее жизнь. Маура не слышала, о чем они говорили, но видела, как Элейн сняла кашемировый шарф, который был на ней все это время, и бережно надела его дугу на шею, словно прощальный дар. Они обнялись, казалось, объятие длилось целую вечность. Потом дуг продолжил путь наверх, взбираясь по изрытой колеями дороге, которая уводила его прочь из долины. И лишь когда он скрылся за поворотом и исчез за деревьями, Элей наконец решила вернуться. Она поднялась на крыльцо, где стояла Маура, но не произнесла ни слова, только проскочила мимо нее в дом и с силой захлопнула за собой дверь.